Часть четвертая. Самый лучший день. 14.1. 1 Октября 1917 года. 6.00. Петроград. Таврический дворец. Журналистка Андреева Ирина Владимировна. Главное начать. И прибыля пойдут. Так, кажется, говаривал один отрицательный персонаж той нашей недавней истории. Тот самый, что с пятном на лысине. Но к черту меченого. Сегодня более актуальной будет строчка из песни времен молодости моих родителей. Сегодня самый лучший день, пусть треют флаги над полками. Действительно, настроение приподнятое, и к тому же налетевший южный ветер разогнал обложившие небо тучи, через которые даже проглянуло бледное осеннее солнце. В такой день самое то начинать строительство нового государства, новой политики и новой жизни. Но это новое уже подзабытое нами старое. Нам довелось заново строить страну, которую мы уже однажды потеряли. Я знаю, что этот праздник перейдет в тяжкий нечеловеческий труд спасения России. Новому правительству в наследство от предшественников достались авгиевы конюшни, заполненные навозом до самого верха. Чтобы заняться этим геракловым трудом, сегодня с утра пораньше в Таврическом дворце собираются особые люди, и имя им – большевики». «Самое главное, что в отличие от того правительства, которое мы оставили в 21 веке, среди них нет ни одного вора, дурака или предателя». Итак, вчера вечером в Смольном после той сцены с Троцким на лестнице мы все прошли в комнату, которая была чем-то вроде гостиной. Стоял диван, стол, несколько стульев. При желании можно было здесь и поспать, правда, без особого комфорта. Сосо оставил меня в этой комнате вместе с сопровождающими, то ли всерьез, то ли в шутку сказав при этом. Нечего людей пугать, а тут тут некоторые слабонервные, хуже барышень, так что посидите покуда, а я сейчас. И исчез часа на полтора. Ничего себе сейчас. Потом он все-таки появился, вполне довольный, с горячим чайником в одной руке и краюхой круглого хлеба в другой. Поставив чайник на стол, Сталин выудил из кармана своей куртки завернутый в чистую тряпицу кусок сала и бумажный фунтик с колотым сахаром. Как я поняла, по нынешним временам это была просто царская еда и невиданная роскошь. Илюша Алексеев, хотя какой он Илюша, фигура в дверь не помещается, в свою очередь, пошарив вещь в мешке, поставил на стол банку тушенки, пластиковую коробочку с пакетиками заварки и пачку печенья из сухпая. «Да вы просто буржуи!» – пошутил Сталин. «Надеюсь, товарищи из будущего поделятся с бедным голодным председателем Совнаркома». Обежайте, Иосиф Виссарионович!» – укоризненно пробасил Илья. «У нас как раз все по-товарищески!» – подумал и добавил. «И по завету отцов!» что есть в печи, на стол мечи. Если мы с вами объединим наши капиталы, то у нас получится вполне калорийный и полезный ужин на четверых. Так что в связи с этим, товарищ председатель Совнаркома, как там насчет сала? Вы нам тоже, надеюсь, не откажете? Во время ужина Сталин сообщил нам, что сумел проинформировать практически всех своих будущих коллег по правительству. Отсутствовал лишь фрунзе но и он должен сегодня к вечеру или завтра к утру приехать из Шуи. Люди готовы трудиться, — со вздохом говорил Сталин, накладывая на кусок хлеба ломоть сало. Боязным, конечно, но ведь никуда не деться. Все делается в первый раз. он взять Александра Дмитриевича Цурупу. Он прекрасно справлялся с работой управляющего имением князя Кугушева. А тут огромная Россия. Он долго отказывался, но я его все же уломал. Примерно так же пришлось разговаривать почти с каждым. Но это и хорошо. Если бы кто-то из них сразу же согласился бы, то я не стал бы доверять такому вот торопыге. Наверняка не справится с порученным делом. Но, как народ говорит, глаза боятся, а руки делают». «В общем, товарищи, — закончил Сталин, — сбор народных комиссаров назначен на завтрашнее утро. Ровно в 6.00 все члены советского правительства собираются у входа в Смольный и идут пешком к Таврическому дворцу. Мы решили, что Совнарком лучше всего расположить именно там». Здание большое, правда, во время пребывания там временных его немножко подзагадили. Но уже с месяц, как Таврический дворец, стали приводить в порядок, чтобы разместить в нем учредительное собрание. Еще днем я послал туда одного товарища осмотреть здание. Мне сообщили, что хотя ремонтные работы еще ведутся, но помещение для работы совнаркома есть. Старший лейтенант Бессоев, допивая чай, спросил. «Товарищ Сталин, а что вы собираетесь делать с учредительным собранием?» «Как мне кажется, сейчас это крайне ненужная и бессмысленная структура». «Товарищ Бесоев», — кивнул Сталин, — «вы, собственно, правы. Мы, большевики, постараемся свести на нет эту совершенно неуместную инициативу временных. А то как-то несправедливо получается. Кому-то разгребать дерьмо, а кому-то ораторствовать с трибуны у и ставить нам палки в колеса». «Не выйдет». «Вот товарищ Тамбовцев советует пока укреплять советские структуры», а всеобщие выборы провести позже, весной или летом следующего года. В любом случае, нам будет нужен некий отстойник, куда мы могли бы сплавить собственных болтунов от политики. Товарищ Зиновьев, Каменев, Бухарин, Пятаков, Рыков и же с ними все равно не способны сделать ничего хорошего. А вот навредить могут предостаточно. Сейчас нам нужно будет думать о том, куда их девать до тех пор. Старший лейтенант Бесоев кивнул, и разговоры о политике на этом завершились. После ужина мы еще немного поговорили о том о сем и легли спать. Мне Сусо галантно уступил диван, а сам улегся вместе с остальными мужчинами на полу. Немного поворочившись, они быстро захрапели. Вскоре уснула и я. Проснулась я рано утром от того, что Сталин свистящим шепотом ругал кого-то, просунувшего голову в комнату. «Ты что орешь? Не видишь, девушка спит, устала бедная!» От волнения он заговорил с акцентом. «Ты мне скажи толком, что случилось?» «Товарищ Сталин», — отвечал незнакомый голос, «тут авто приехали, вас спрашивают. Говорят, что транспорт для товарищей народных комиссаров подан». «Э-э-э», — -э", подумал я, — «это Васильич, похоже, подсуетился. Посмотрим, что за членовозу он нам подогнал». Проснувшись окончательно, я с неохотой выползла из-под теплой шинели, которую укрыл меня Сталин. Заботливый. Мои коллеги мужского пола, оказывается, уже давно не спали и успели сбегать в туалет, где умылись, побрились и сделали все свои дела. Я тоже быстренько привела себя в порядок, сходила куда надо. Бррр, это называется институт благородных девиц. Потом мы все пошли к выходу. По дороге нам попался человек, которому Сосо рад был так же, как перебегавший дорогу черной кошки. Весь в коже, начиная от черных хромовых сапог до черной кожаной кепки. Сам чернявый, с вывернутыми губами, в пенсне, одним словом, черт. На нас он смотрел. В общем, очень нехорошо смотрел. Образно говоря, шерсть у меня на загривке тут же встала дыбом. Рука опять, как в случае с Троцким, потянулась к пистолету. Хотя этот тип поздоровался с нами почти вежливо. Не знаю. Я думаю, что это совсем не случайная встреча. Что-что а -что тот момент, когда в кустах начинают проявляться рояли, я чувствую очень хорошо. Этот дядя явно тут не случайно появился. Сосо с ним поздоровался, а минуты позже пробормотал под нос какое-то грузинское ругательство. Я напрягла извилины и, наконец, вспомнила. Мы встретили Свердлова. Ох, и попьет он нашей кровушки. Очевидно, то же самое пришло в голову старшему лейтенанту Бесоеву, и он что-то шепнул Сталину на ухо, кстати, тоже вроде бы по-грузински. Тот пожал плечами и также тихо что-то ответил. У больших чугунных ворот стоялось десяток новоиспеченных наркомов. В лицо я узнала лишь Держинского и Симашко. «У мамы на работе, она была у меня медиком, висел его портрет. Вообще-то, накануне октября он должен был быть в Москве, но, оказывается, его вызвали в Питер по делам Моссовета два дня назад. Так что, скорее всего, он уже в Москву не вернется. Будет заниматься своими делами здесь, в Питере». Тут же стояли и сами членовозы. Увидев их, я негромко хихикнула. Сталин удивленно посмотрел на меня, а я продолжила посмеиваться. Александр Васильевич ничего лучше не придумал, как прислать за нами два БТРа». В общем, он был по-своему прав. Надежно и относительно местного транспорта вполне комфортно. Поездил я на здешних костотрясах. Скажу вам прямо, езда на них — это сплошной экстрим. Конечно, нормальная подвеска и шины пневматики еще не получили большого распространения. У одного из БТРов нетерпеливо переминался с ноги на ногу незнакомый мне Старлей. Он козырнул Сталину и предложил товарищам-наркомам занимать места. Из второго БТРа вылез сам Тамбовцев. Он подмигнул мне, поздоровался со старшим лейтенантом Бессоевым и рядовым Алексеевым, потом пожал руку товарищам Сталину и Дзержинскому, после чего был представлен всем наркомам. Мы забрались в теплое нутро эра, бронированные двери за нами захлопнулись, и машина, урча двигателем, плавно тронулась, набирая ход. Дорога до Таврического дворца обошлась без приключений. Должно быть, ранние прохожие смотрели на наши транспортные средства, выпучив глаза. Да и неудивительно, шурша шинами, мчится по мостовой этакая невиданная диковина, больше похожая на огромный гроб о восьми колесах, ревет дизелем и плюется сизым соляровым угаром. Вскоре после нас к Таврическому на Тигре подъехал суворовского Ленин. С всклокоченными, кое-как причесанными волосами и красными, как у кролика альбиноса, глазами Ильич выглядел неважно, похоже, всю ночь не спал и имел большой и содержательный разговор с Васильичем. Да и дед тоже выглядел как огурчик, весь зеленый и в пупырышках. Время от времени он прикладывал ладонь к левой стороне груди и тайком от всех глотал какие-то таблетки. Да, достается ему бедному. Но, как говорил отец, солдат сначала идет сколько может, а потом сколько нужно. А сейчас все мы здесь солдаты. Для заседания совнаркома товарищи подобрали длинную комнату, в которой имелось все необходимое. То есть длинный стол для совещаний и набор разномастных стульев. По крайней мере, никому стоять не придется. Открыл заседание, как и полагается, сам Сталин. Ленин сидел рядом с ним по правую руку и олицетворял единство теории и практики. Я, как представитель прессы, скромно устроилась в сторонке с ноутбуком на коленях и быстро набрасывала эскиз статьи об этом знаменательном событии в завтрашний номер рабочего пути. Работа есть работа, и ничего тут не поделаешь. «Товарищи», — сказал Сталин. Социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась. Но я не обещаю вам легкой жизни. Будет не просто трудно, будет очень трудно. Теперь нам предстоит длительная и тяжкая работа по наведению в России элементарного порядка и построению в ней самого прогрессивного и справедливого социалистического государства. Начнем, товарищи, с насущных проблем. И прежде всего. Сновидение элементарного порядка в городе и стране. Это задача для вас, товарищ Держинский. Повсюду царит разгул бандитизма. Режут, грабят, насилуют, убивают, зачастую прикрываясь при этом революционными лозунгами. Это совершенно недопустимо. Особое внимание вы должны обратить на хранящиеся в Петрограде запасы спиртного. В ближайшее время можно ожидать пьяных погромов. Толпы люмпинов, направляемые врагами революции, уже с вожделением поглядывают на подвалы Зимнего дворца. Там хранятся ценные вина и более крепкие напитки. Правда, Зимний дворец сейчас под охраной наших особых большевистских подразделений, а с этими ребятами особо не забалуешь. Этой ночью они уже отбили первую попытку погрома, открыв пулеметный огонь поверх голов. Но обращаю ваше внимание, что Зимний дворец очень большой, и его охрану необходимо усилить отрядами красногвардейцев. К тому же неприкрытыми остаются винные склады, частные винные погреба и прочие места, где есть алкоголь. Примите все возможные меры. На улицах творится самый настоящий разгул уголовщины и бандитизма. Старая полиция распущена, а милиция, созданная Керенским, со своими обязанностями не справляется. Да и как она может с ними справляться, если составляли ее большей частью из безусых пацанов-гимназистов и из тех же уголовных элементов, которых милицейским делам нельзя допускать категорически? От вас требуется реорганизовать ее в рабоче-крестьянскую советскую милицию, пополнить ее ряды политически грамотными товарищами и опытными профессионалами старой школы. Тут встал Александр Васильевич. «Товарищ Дзержинский, я предлагаю разыскать бывшего начальника российской сыскной полиции Аркадия Францевича Кашко и поручить ему сформировать новую службу – уголовный розыск. Кашко сейчас находится где-то на юге России. Он скрывается от своих бывших клиентов, вышедших на свободу по амнистии, устроенной Керенским, и они теперь ищут лучшего сыщика России, чтобы расправиться с ним. Еще должен сказать, что необходимо жестоко карать злодеев, пойманных прямо за руку, «Если нет никаких сомнений в совершенных ими преступных деяниях, то убийц, крабителей, насильников и громил следует расстреливать на месте». Товарищ Чечерин по извечной интеллигентской привычке попробовал заикнуться о жестокости таких мер. Но тут дед не выдержал. «Кого жалеть-то?» – воскликнул он. «Убийц, у которых руки по локоть в крови!» Сталин дослушал деда и молча обвел взглядом присутствующих. Больше вслух о гуманности в отношении душегубов никто не заикнулся. Ленин, как председатель в ЦИК, заявил, что уже сегодня будет принят декрет о беспощадной борьбе с преступностью, где в отношении убийц, грабителей, насильников и громил, пойманных на месте преступления, будет предусмотрен расстрел на месте. Дальше Сталин поставил задачу наркому продовольствия Цурупе – организовать снабжение города продуктами питания. Он сказал, что есть договоренность с советами хлеборобных губерний о посылке в Петроград и в зерном и мукой. Да и вы, Александр Дмитриевич, посоветуйтесь с Феликсом Эдмундовичем и тщательно проверьте оптовые склады. Наверняка их хозяева припрятали продукты, ждут, когда цены на них поднимутся еще выше. Найдите таких спекулянтов и изымите у них продовольствие. Дайте расписку, что после того, как будет восстановлена финансовая система и напечатаны новые деньги, мы с ними рассчитаемся не по спекулятивной, разумеется, цене. Наркомопромышленности и внешней торговли Красина, Сталин попросил по своим каналам, провести зондаш немецкой стороны о возможности заключения перемирия. «Леонид Борисович, ведь у вас остались связи с вашими партнерами из Сименса?» – спросил он. Тот утвердительно кивнул и сказал, что он попробует довести до некоторых влиятельных германских промышленников предложение Сталина. Потом выступил Ленин и сообщил, что уже готовы к опубликованию декреты новой власти. Правда, декрет о земле пришлось создать на основе эсеровской программы, но, как сказал Ильич, «Не важно, кто что придумал. Важно, что мы его примем и воплотим в жизнь. А там пусть социал-революционеры возмущаются. Как говорится, поезд ушел». Декрет о мире опубликуют чуть позже, когда станут известны результаты официальных усилий наркомандела и неофициального зондажа Красина. «Прошу прощения, Владимир Ильич». Опять встал со своего места дед. «Как представитель силы, который отвечает за желание Германии провести мирные переговоры», «Обязан вам сказать, что декрет о мире должен в ЦИК принять незамедлительно. О намерениях советского правительства выйти из этой бессмысленной для нас войны надо заявить не только уставшим от трех лет бойни жителям России, но и всему миру. А уж мы, со своей стороны, организуем товарищу Чечерину на переговоры немецкую делегацию вполне легитимную и договороспособную». Сталин кивнул и, подводя итоги первого заседания, сообщил, что наркомов в их министерствах, еще не ставших наркоматами, возможно, ждет саботаж чиновников. С ним надо бороться, но так, чтобы не развалить окончательно само министерство. В успешной работе по преодолению саботажа могут помочь бывшие руководители этих министерств. Сталин сказал, что некоторые министры, ушедшие в отставку правительства Керенского, готовы сотрудничать с новой властью. Часть из них приглашена в Таврический дворец, и после завершения первого заседания Совнаркома товарищи могут встретиться с ними и оговорить условия совместной работы. На этом повестка дня была исчерпана, все стали расходиться. Сталин попросил остаться Держинского, чтобы переговорить с ним относительно некоторых вопросов, которые должны знать лишь только те, кому это необходимо. Как я поняла, речь должна была пойти о борьбе с саботажем чиновников и о разоружении военных училищ и школ прапорщиков. Я тихонько спросила у Васильевича, где находится полковник Бережной, который, как я знала, тоже должен был быть на совнаркоме. На что дед мне тихонько ответил, что он этой ночью при полуроте летучих мышек и трех БТРах выехал по железной дороге в Могилев за чрезвычайно ценными персонажами, томящимися в Быховской тюрьме. Так что в ближайшее время мы будем иметь честь любоваться на особо редкий экземпляр «Льва с головой у барана». Но писать об этом пока не надо. 14.1.1917 октября 1917 года. 8.00. Петроград. Таврический дворец. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. С вновь назначенными наркомами я вышел в коридор, где в окружении нескольких наших бойцов стояли бывшие министры правительства Керенского. Из присутствующих я узнал лишь Ливеровского, видел его фотографию в музее «Дорога жизни» на Ладожском озере и адмирала Вердеревского, его фото было в книге об Осминце Этот человек, тогда еще капитан второго ранга, стал его первым командиром. Остальные, господа, были мне незнакомы. Вежливо поздоровавшись с ними, я заявил, что уполномочен новым главой большевистского правительства Иосифом Сталином провести с ними переговоры на предмет участия бывших господ министров в работе нынешнего правительства. Те слегка помялись, но никто не сделал попытку покинуть помещение. И это я воспринял как знак согласия. Я предложил им на выбор. Или они все будут присутствовать во время переговоров с каждым из них, или данные переговоры провести приватно, с глазу на глаз. Попросив у меня пару минут на раздумье, они посовещались, и затем устами бывшего министра юстиции Павла Николаевича Малентовича заявили, что хотели бы поприсутствовать на переговорах с их коллегами, чтобы была ясна диспозиция новой власти и отношение их к моментам, которые касаются не только их ведомства. Что ж, позиция здравая. Я пригласил бывших министров в пустующее пока помещение, где был большой стол для совещаний и стулья. Занавеси и люстры отсутствовали, делая комнату неуютной, но сие, по моему мнению, не должно было помешать нашей содержательной беседе. Когда все расселись, я прокашлялся и начал свою речь. «Не знаю, как вам обращаться», — начал я. «Большинство из вас привыкли к обращению господа. Некоторые...» Товарищи. В новом правительстве обращение будет, естественно, товарищи. Так что желающие работать в Совнаркоме пусть привыкают к этому обращению. Итак, товарищи, скажу вам сразу. На портфеле министров, или, как сейчас будут называться их должности, народных комиссаров, вы можете пока не рассчитывать. Такое доверие еще надо заслужить. Кое-кто из приглашенных при этих словах поморщился, но вслух никто и ничего не возразил. И я продолжил. Начну с того, что новые министры или народные комиссары будут нуждаться в советах людей, пусть и не разделяющих их политические взгляды, но и искренне желающих исправить почти катастрофическую ситуацию, в которой оказалась Россия. Если говорить честно, то во многом и вашими стараниями, товарищи бывшие министры. Но не будем искать виновных. Надо думать, как выбраться из этого болота, куда нас всех занесло. Работы будет много». Сразу же предупреждаю вас, что придется не просто высиживать время в своих кабинетах, а пахать, как пашут мужики в страдную пору. Первым я обратился к бывшему министру земледелия Маслову. Вот вы, Семен Леонтьевич, должны это хорошо себе представлять. Я понимаю, что вам, старому социалисту-революционеру, будет нелегко работать в большевистском правительстве. Но тут уж ничего не поделаешь. К тому же, не такой уж большой секрет, и то, что не сегодня-завтра одним из первых Совнаркомом будет принят и опубликован декрет о земле. В этом документе нашли отражение те идеи, которые вы высказывали в течение длительного времени и которые вошли в программу партии социалистов-революционеров. Так что теперь, Семен Леонтьевич, вы получите шанс попытаться на деле осуществить все то, о чем вы когда-то мечтали. Должность наркома земледелия сейчас совмещается с должностью наркома продовольствия, обязанности которого исполняет Александр Дмитриевич Сурюпа. «Ведь наверняка вы с ним знакомы». Бывший министр кивнул мне головой, и я продолжил. «Так вот, Семен Леонтьевич, работать вы будете вместе с ним. Поскольку вы теперь все товарищи, то должность ваша будет называться заместитель наркома по земледелию. Надеюсь, что у вас с Александром Дмитриевичем сложатся подлинно товарищеские отношения». «Хорошо, госпо...» «То есть товарищ Тамбовцев», — ответил тот. «Где и когда я смогу встретиться и переговорить с товарищем Цурупой?» Нет ничего проще, ответил я. С сегодняшнего дня в этом здании будет находиться и совнарком. Александр Дмитриевич уже обживает один из кабинетов, предназначенных для его наркомата. Так что сразу же после нашей беседы вы можете его найти и более подробно поговорить о предстоящей совместной работе. Масло в сило я посмотрел на Александра Васильевича Левировского, бывшего министра путей сообщения. Теперь о другом. Не менее важным вопросом. Мы с вами, Александр Васильевич, оказывается, двойные тески. Так вот, товарищ Ливеровский, нам надо срочно налаживать работу транспорта. Россия — страна огромная, и без связи всех ее частей в единое целое она существовать не может. Я знаю, что вы опытный специалист, у которого за плечами большой опыт строительства железных дорог. Огромна ваша роль в строительстве Кругобайкальской железной дороги, Среднесибирской и Восточно-Амурской железных дорог. Я хочу вам сказать, что ваш опыт бесценен и понадобится во время строительства новых железнодорожных магистралей. Поверьте мне, что планы строительства железных дорог нового правительства большевиков приятно вас удивят. Эти дороги будут проложены туда, куда еще можно добраться лишь на санях, да и то по зимнику. Но пока вам необходимо наладить работу с Вигжелем. Вашим наркомом будет Марк Тимофеевич Елизаров, который был кооптирован туда от РСДРПБ. Но он скорее будет лишь политическим руководителем, который займется разруливанием той сложной ситуации, что на настоящий момент сложилась в этом самом Вигжеле. А вся техническая работа по обеспечению движения ляжет на ваши плечи. Ну как, товарищ Леверовский, вы согласны взяться за эту работу? Да, товарищ Тамбовцев, согласен, кивнул мне бывший министр, кажется весьма вдохновленный моими словами. Сразу как кончится это совещание, я отправлюсь в свое министерство, где, перед прибытием Марка Тимофеевича, буду успокаивать нервных дамочек и не менее нервных чиновников мужского пола. А то можете себе представить, сколько охов и ахов насчет ужасных большевиков я наслушался за весь вчерашний день. Либеральная публика перед вами просто вибрирует. Я догадываюсь. Вздохнул я и обратился к бывшему министру юстиции Малентовичу. Павел Николаевич. Теперь поговорим о наших законах, которые естественным образом должны сменить законы царские и те юридические благоглупости, что издавал в свое время ваш предшественник, министр юстиции Александр Федорович Керенский. Разгрести эти авгиевы конюшни придется вам, Павел Николаевич. Я знаю, какую огромную помощь вы оказывали большевикам, защищая их на судебных процессах. Но сейчас вам предстоит больше. Надо почти с нуля создавать новую, справедливую, социалистическую юстицию с новыми законами и судами. Впрочем, вам будет, наверное, полегче, чем вашим коллегам. Работать над новым законодательством вам предстоит вместе с лидером партии большевиков Владимиром Ильичем Ульяновым-Лениным. Он по образованию юрист и с сегодняшнего дня является председателем в ЦИК, в обязанности которого и входит принятие новых законов. Я думаю, что вы с ним легко найдете общий язык. Еще я посоветовал бы вам привлечь к работе над новыми законами вашего бывшего помощника Андрея Януарьевича Вышинского. Если вы согласны на все эти условия, то после окончания этого совещания мы с вами отправимся в Смольный, где вы встретите немало ваших бывших подзащитных. Там можно будет обсудить с Владимиром Ильичом самые срочные декреты и подзаконные акты, которые необходимо будет принять уже сегодня». «Хорошо», — кивнул Малентович. «Я согласен. Никогда не думал, что вот так сразу можно сказать, с чистого листа придется писать законы, не оглядываясь при этом ни на Петра Алексеевича, ни на Анну Иоанновну, ни на Екатерину Великую или Николая Павловича. Даже как-то немного страшновато». «Ничего не боятся только дураки, но мы им завидовать не будем», — кивнул я. Мне тоже страшно, но глаза боятся, а руки делают. Я повернулся в сторону бывшего министра народного просвещения Саласкина. Сергей Сергеевич, вам нужно будет встретиться с Анатолием Васильевичем Луначарским, который в новом правительстве назначен на должность наркомопросвещения. Я знаю, что вы давно уже готовили проект реформы высшей школы. Это, конечно, замечательно, но сейчас главное — это просто школа. Вашему народному комиссариату предстоит сразу же заняться поголовной ликвидацией безграмотности. В России миллионы людей, которые вообще не умеют читать и писать. В начале 20 века это настоящий позор. Нам надо ликвидировать неграмотность и малограмотность, и тем самым провести еще одну революцию, на этот раз культурную. Конечно, цель большевиков в сфере образования – это дать возможность приобщиться к культуре не узкому слою образованных людей, а всему народу. Вот сие и будет вашей основной задачей, Сергей Сергеевич. Работа предстоит неимоверная. Но нас, большевиков, это не пугает. Мы надеемся на вашу помощь, товарищ Саласкин. Дослушав моей речи, Сергей Сергеевич только кивнул и спрятал в карман маленький блокнот, в котором по ходу разговора делал какие-то пометки. Будем надеяться, что этот кивок означает знак согласия. Теперь мне предстояло переговорить с военной частью Временного правительства. Адмирал Вердеревский и генерал Верховский терпеливо выслушивали мою беседу, почти монолог, со своими бывшими штатскими коллегами. Они, естественно, сделали определенные выводы из всего сказанного, но до поры помалкивали. Теперь, наконец, настала и их очередь. «Александр Иванович, Дмитрий Николаевич», — обратился я к ним, — «вам я скажу вот что. Независимо от общественного строя Россия была и будет вожделенной добычей для ее алчных соседей. Такой уж Господь создал нашу отчизну. Поэтому всегда нашей стране нужны те, кто будет ее защищать. Я знаю, что вы всегда были патриотами Отечества, поэтому не буду тратить слов попусту и ставлю перед вами один единственный вопрос. Согласны ли вы служить так же честно и добросовестно новой России, как служили Российской империи? И адмирал Верховский, и адмирал Вердеревский, не сговариваясь, кивнули. Я продолжил. Тогда, товарищи, я прошу вас помочь нашему новому народному комиссару по военным и морским делам побыстрее войти в курс дела. Имя Михаила Васильевича Фрунзе вам ничего не говорит. Он большевик, был в свое время приговорен к смертной казни, замененной позднее пожизненной каторгой. Военного образования он также не имеет. Но поверьте мне, у нас есть достоверные сведения, что Фрунзе как раз из тех самородков, из которых в свое время Наполеон Бонапарт делал маршалов. Вспомните сына Бочаранея и сына трактирщика Мюрата. Есть и другие причины, по которым нарком-военмором назначен именно фрунзы, но пока о них рассказывать не стану. Всему свое время. Скажу только, что Россия вовсе не погибла, как считают некоторые. Наоборот, Россия, как птица-феникс, будет жить вечно. В Евангелии от Луки говорится, «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, а само вытечет». И мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые. Тогда сбережется и то, и другое. Сейчас происходит нечто подобное. Россия обновляется, и если вы не воспользуетесь возможностью приложить свои силы, ум и опыт на благо новой России, то вы никогда потом себе этого не простите. Как и штатским товарищам, я не могу пообещать вам легкой жизни. Но поверьте мне, еще при вашей жизни вы увидите обновленную Красную Русскую Империю, которая займет достойное место в мире. И тогда вы сможете сказать своим детям и внукам. Я был одним из тех, кто начинал строить эту махину». «Да уж, Александр Васильевич», — покачал головой адмирал Вердеревский, «заманчивую картинку вы тут нам всем нарисовали. Но почему-то я вам верю. Скажите». «А где мы с Александром Ивановичем сможем встретиться с господином Извините, товарищем Фрунзе для передачи дел по министерствам?» Я глянул на часы и ответил. «Его поезд прибывает на Николаевский вокзал около 11 часов дня. Если хотите, подходите сюда к 10.30. Тогда мы отправимся встречать Михаила Васильевича все вместе. Вы, я и товарищ Держинский». Наступила томительная тишина, и, наконец, Александр Иванович Верховский спросил, глядя мне прямо в глаза. Александр Васильевич, скажите нам, кто вы и откуда? Откуда вы пришли к нам со своими фантастическими кораблями, аэропланами, этими, как у вас их называют, вертолетами, и тяжелыми бронемашинами? Если вы за Россию, то и мы с Дмитрием Николаевичем тоже будем с вами, как и другие честные офицеры, пусть даже вас послал сам Сатана. Хоть с чертом, господин Тамбовцев, но за Россию. «Господа», — вздохнул я, — «уверяю вас, что к нечистой силе ни я, ни мои товарищи отношения не имеем». Слуги дьявола не цитируют Святое Писание, пошутил я, а потом сказал уже серьезно. Хотя в любой момент мы способны устроить для наших недругов самый настоящий ад. Но все эти разговоры давайте отложим на потом. А пока смотрите на нас внимательно и думайте, тогда истина откроется вам сама. 14 -е, 1 -е октября 1917 -го года 9.00 Петроград Министерство иностранных дел бывшей Российской империи у Певческого моста. Старший лейтенант Грум Бессоев Николай Арсентьевич. он сдал, пост принял. Это только у часовых все легко и просто. А в цивильной жизни передача полномочий от старого начальства новому сопровождается такими ритуалами, что нам, военным, до них далеко, особенно если пост передают друг другу злейшие политические враги. В МИД мы выехали представительной делегации. Естественно, возглавлял ее новый нарком товарищ Чечерин. В помощь ему генерал Потапов выделил своего порученца, штаб капитана Якшича. Был и представитель Центробалта Николай Григорьевич Маркин. Я вспомнил, что и в той реальной истории этот человек, вместе с назначенным на пост наркома иностранных дел Троцким, ставил на уши МИД, разыскивая тайные договоры Российской империи со странами Антанты. Думаю, что в этот раз наезжать на бывшего министра Керенского, миллионера Терещенко, не понадобится. Мы теперь не какие-то там самозванцы и узурпаторы, а вполне легитимные чиновники нового правительства, пришедшие принимать дела. Впрочем, господин Терещенко и его правая рука, управляющий министерством господин Нератов, те еще фрукты. От них в любой момент можно ждать какую-нибудь пакость. Но, как ни странно, в здании у Певческого моста встретили нас довольно спокойно. Никто не корчил нам рожи и не плевался вслед. Смотрели на нас господа дипломаты, естественно, без особой радости. Но нам и не нужны были их восторженные лица и вопли Бывший министр Михаил Иванович Терещенко принял нашу делегацию в своем кабинете. Он с усмешкой посмотрел на матроса Маркина. Своей лихо заломленной козырки, тот и вправду выглядел и народным телом в чопорном и строгом кабинете. Терещенко кивнул Чечерину, скользнул взглядом по штаб капитану и затем его внимательный взгляд остановился на мне. Я, разумеется, был не во фраке, а в своей повседневной полевой камуфляжной форме. Правда, автомат, бронежилет и разгрузку с прочими орудиями смертоубийства я оставил под охраной своих ребят в «Тигре», что привез нас сюда. Единственное, что я оставил при себе из оружия и снаряжения, это пистолет АПС в плечевой кобуре и ручная рация в чехле на поясе. Видимо, до господина Терещенко уже успели дойти кое-какие сведения о разгроме немецкого десанта под Манзундом, а также о так называемой большевистской эскадре и ее возможностях. И поэтому взгляды, которые он бросал в мою сторону время от времени, были настороженными и опасливыми. А я, в свою очередь, с интересом смотрел на здешнего олигарха. А как же иначе назвать этого человека? Миллионер, личное состояние, 70 миллионов золотых рублей, огромные деньги по довоенным временам. И любитель бриллиантов, обладатель второго в мире по величине алмаза, носящего его имя. Ну а яхта у него была одна из самых больших в мире. Словом, нечто вроде оставшегося в нашем будущем Абрамовичем. Выдержав паузу, Терещенко прокашлялся и, стараясь выглядеть невозмутимо, предложил нам присесть и при желании курить, после чего, наконец, поинтересовался целью нашего прихода. Выслушав ответ товарища Чечерина, он ненадолго задумался, глядя на равнодушно машущие маятником часы в углу кабинета. Потом он, наконец, заговорил «Господа!». Однако тут матрос Маркин довольно бесцеремонно перебил экс-министра и миллионера. «Господа остались в прошлом, гражданин Терещенко. Отныне все служащие будут обращаться друг к другу товарищи». Тот поморщился, но пререкаться с Маркином не стал и продолжил. «Хорошо, пусть будут здесь товарищи. Но я уже не служащий министерства, поэтому считаю, что, во-первых, вы мне не товарищи, а во-вторых, ваши распоряжения меня не касаются». Он вздохнул и облизал губы. «Итак, господа товарищи, насколько я понял, вы пришли принять у меня дела». Не соблаговолите ли вы предъявить соответствующие документы, которые подтверждали бы ваши полномочия. Чечерин протянул бывшему министру несколько бумажек. Одна из них была ксерокопией заявлений Керенского об отставке и передаче власти партии большевиков, вторая выпиской из решения ЦИК партии большевиков о назначении товарища Чечерина ГВ народным комиссаром Сирич-министром иностранных дел. «М -м, значит, вы теперь народный комиссар Георгий Васильевич? иронией сказал Терещенко все как во времена французской революции только георгий васильевич вы наверное помните чем закончилась та революция помню михаил иванович спокойно сказал чечерин только мы постараемся не повторить ошибок якобинцев мы сделаем все чтобы нам не пришлось отбивать нашествие интервентов и вести кровопролитную гражданскую войну с вандеей ну у вас наверное уже и наполеон приготовлен ехидно сказал миллионер кто только не пойму ленин или сталин А может быть, некий Троцкий? У меня вылетел непроизвольный смешок. Это, надо же, балабола Троцкого обозвать Наполеоном или, к примеру, Ленина. Наверное, господин Терещенко так шутит, или же он просто не понимает, о чем говорит. А товарищ Чечерин невозмутимо поднял бровь и с достойной иронией ответил господину бывшему министру. Михаил Иванович, дорогой, давайте не будем щеголять друг перед другом остроумием. В свою очередь скажу только, что раном ни мне, ни вам не быть. «А пока прошу передать нам все текущие дела и ключи от архивов министерства, а также шифры для дипломатической переписки». «А если я откажусь все это вам передавать?» неожиданно огрызнулся Терещенко. «В этом случае вы совершите поступок, о котором вы впоследствии будете жалеть», спокойно ответил Чечерин. «Очень сильно и очень недолго», добавил я, демонстративно разминая пальцы в спецназовских перчатках. «Ровно до конца вашей бренной жизни». «У нас есть способы получить от вас нужную информацию, только они сопряжены с некоторыми крайне неприятными процедурами». Терещенко развел руками, словно показывая, что он сдается под угрозой грубого физического насилия. Ему хотелось до конца доиграть свою роль униженного и оскорбленного интеллигента, которого принуждают оставить штурвал руководителя внешней политики Российской Республики какие-то там «большевики». Примерно в таком же духе состоялся разговор с управляющим министерством иностранных дел, действительным тайным советником Анатолием Анатольевичем Нератовым. Тот сразу и без затеи обозвал всех нас узурпаторами и хамами, заявил, что признает лишь ту власть, которую назначит учредительное собрание. А власть большевиков он не признает и дел с нами иметь не желает. Пришлось господина Нератова взять под стражу и отправить в Таврический дворец, где в подвале уже были приготовлены особые помещения. КПЗ для особо несговорчивых чиновников. Пусть посидят там. Подумают. Глядишь, через день два станут более покладистыми. А если и не станут, так это только их проблема. Мы не толстовцы и не собираемся отпускать на свободу людей, которые из ненависти к хамам будут до конца своей жизни гадить России. Вместе с Чечериным и штаб с капитаном Якшичем, у которого, оказывается, здесь было множество знакомых, мы прошли по лабиринтам министерства. С нами было двое моих ребят и десяток красногвардейцев. При обходе Мы выставляли посты у помещений, где хранились дипломатические документы, шифры и личные дела дипломатов. Многие разведки мира были бы чрезвычайно рады порыться в этих бумагах. Служащие министерства поглядывали на нас настороженно, а кое-кто и откровенно враждебно. Я с сочувствием посмотрел на Георгия Васильевича. Ох, и труднёхонько ему здесь придется! Но тот спокойно шагал по коридорам министерства, в которых проработал не один год. Здоровался со знакомыми, включая сторожей и архивариусов и на ходу делал пометки в своем блокноте. Закончив обход, мы снова поднялись в кабинет министра. Терещенко собрал свои личные вещи и, уже одетый в пальто и котелок, сидел на диване, задумчиво глядя в окно. «Господа товарищи», — задумчиво сказал миллионер, «на что вы надеетесь? Ведь ваше правительство не признает ни одно государство в мире». Как только страны Антанты добьются победы над Германией и Австро-Венгрией, они сразу же с помощью оружия свергнут вашу власть. И я уверен, что в этом они найдут поддержку в самой России. Вы понимаете, что вы халифа на час? Ошибаетесь, господин Терещенко, покачал я головой, жестко улыбаясь. Мы взяли власть надолго и всерьез. Вы ошибаетесь буквально во всем, начиная со стратегического положения на фронтах и кончая вашей оценкой настроений русского народа. Я не выдам вам тайны, когда скажу, что правительство большевиков намерено в самое ближайшее время выйти из совершенно ненужной и бесцельной войны. У нас есть надежные средства для того, чтобы объяснить германскому командованию всю пагубность продолжения боевых действий на Восточном фронте. И будьте уверены, они нас послушают, ибо невозможно не прислушаться к силе, способной за один раз доставить 5000 пудов бомб в любую точку Германии или Австро-Венгрии. Ну, а потом, о какой победе Антанты вы будете говорить, когда германцы стоят в 40 верстах от Парижа? И это при том, что половину их сил сковывала русская армия. Скоро на Западном фронте будут все немецкие солдаты. И тогда мир увидит новые седаны и осаду Меца. А мы еще поможем изнывающим от блокады немцам продовольствием и сырьем. Ничего личного, господа, только бизнес. Вы ведь делец, господин Терещенко. И знаете, что в коммерции отсутствует такое понятие, как мораль. Я не возьмусь пророчествовать, но года на два мясорубка на Западном фронте еще затянется точно. И в конце ее будет не победа одной из сторон, а совершенно бессмысленное перемирие, случившееся от того, что стороны исчерпали все возможности для борьбы. Поверьте, лет 10-15 Европе точно будет не до нас. Я не поручусь за то, что в Австро-Венгрии, Германии, Франции не случатся какие-то свои революции, вызванные разочарованием итогами войны. Пока там будет продолжаться европейская смута, мы будем укреплять Россию, врачевать ее раны, нанесенные войной и бездарным царским и вашим правлением. Пройдет совсем немного времени, и Советская Россия станет одной из величайших держав на планете. Мы позаботимся о том, чтобы она могла сокрушить любого врага, а уровню жизни ее народа будут завидовать рабочие и крестьяне во всем мире. Все будет так, как я говорю. Будьте в этом уверены. Слушая мою речь, Терещенко то краснел, то бледнел, а потом, когда я закончил, криво нахлобучил на голову котелок и, не прощаясь, выскочил за дверь. «Эх, вы с ним немилосердно, Николай Арсентьевич», — покачал головой товарищ Чечерин. Человек был так уверен в своей значимости и независимости, а вы его носом грязь. И, кстати, что вы там говорили о мире с Германией? «Об этом, Георгий Васильевич, вы скоро узнаете», — ответил я. Придет день, и перед вами будут сидеть германские дипломаты, готовые к подписанию мирного договора на условиях сохранения довоенного статус-кво. Я подумал и добавил, возможно, за исключением Польши. Как конкретно это будет сделано, я вам сейчас сказать не могу. У нас военных тоже есть свои секреты. 14 -е, 1 -е, Октября 1917 года. 11.00. Петроград. Николаевское инженерное училище, инженерный замок. Старший лейтенант Грум, Бесоев Николай Арсентьевич. Только-только успели мы разобраться с фрондирующими дипломатами, как мне по рации сообщили еще одну приятную весть. Агенты генерала Потапова сообщили ему, что началась непонятная возня в юнкерских училищах. Услышав об этом, наш дед насторожился. Возможность попытки мятежа они заранее обговорили с полковником Бережным перед его отъездом в Могилев. В нашем прошлом на четвертый день после прихода большевиков к власти взбунтовались и попытались совершить контрпереворот юнкера нескольких военных училищ, подстрекаемые неким комитетом спасения Родины и революции. Им удалось захватить телефонную станцию и отключить Смольный, арестовать часть членов военно-революционного комитета и даже начать разоружение красногвардейцев. Мятеж удалось подавить лишь с помощью броневиков и артиллерии. И вообще все это совершенно не вовремя и как бы беспричинно. Революции в классическом смысле не было, власть была передана полюбовно, а вот контрреволюция, причем в самом ее классическом виде, имеется. Загадка? А отгадка, как учат нас товарищи Шарп и Сорос, непременно находится либо в британском, либо во французском посольстве, либо в обоих сразу. Я понял, почему дед так забеспокоился. В наше время в определенных кругах было принято лить слезы по невинно убиенным злыми красными комиссарами мальчикам-юнкерам, На самом же деле этим мальчикам было уже далеко за 20, а иногда и за 30, и убить их было не так уж просто. Они сами могли кого хочешь прихлопнуть. В военное время, когда большая часть кадровых офицеров погибла на фронте, для подготовки пополнения командных кадров в военные училища были преобразованы в школы прапорщиков. Были среди юнкеров этих школ и юноши бледные со взором горящим, но в большинстве своем Обучались в бывших военных училищах фронтовые унтер-офицеры, которые после окончания учебы рассчитывали получить офицерские погоны. Для бывших крестьян, рабочих и мастеровых одинокая звездочка на погонах могла стать путеводной звездой. Ведь табель о рангах никто пока не отменял, да и чины на войне шли быстро. Поэтому юнкера так болезненно встретили известия о переходе власти к большевикам, поначалу обещавшим распустить армию. Все надежды на карьеру, на возможность вылезти из грязи в князи могли пойти прахом. Потому-то и взбунтовались юнкера в Москве и в Питере в октябре 1917 года в нашей реальности. То же самое могло произойти и сейчас, если, конечно, не принять решительные меры и не придушить недовольство на корню. Была лишь одна маленькая разница. Правительство под председательством Сталина не собиралось делать ничего подобного. В нашем прошлом штабом мятежа стал Михайловский замок, в котором находилось Николаевское инженерное училище, Похоже, что и в этом времени недовольные новой властью стали собираться в нем и готовиться к вооруженному восстанию. Первонаперво дед отдал команду блокировать все Петроградские военные училища сводными оперативными группами. Каждая такая группа состояла из одного-двух отделений наших морских пехотинцев и приданного им отряда красногвардейцев. Для оказания особого впечатления на недовольных, всем этим группам придавалась бронетехника. Следующим этапом работы были переговоры с командованием этих училищ с требованием на всякий случай разоружить юнкеров. Ну а потом, на третьем этапе, было необходимо провести с каждым индивидуальную беседу, предложив на выбор остаться и дальше продолжать учебу, получить офицерские погоны и отправиться в войска, или снять военную форму и катиться на все четыре стороны. А перед этим сообщить всем, что русская армия никуда не денется – Грамотные и опытные офицеры ей нужны, и все, кто свяжет свою судьбу со службой в этой армии, никогда не пожалеют об этом. Моей группе предстояло заняться штабом готовящегося мятежа, Михайловским, или, как его сейчас здесь называют, инженерным замком. В помощь мне придали взвод морской пехоты при полном боевом, два БМП-3, БТР-80 и Тигр с пулеметом. Кроме того, несколько пулеметчиков с печенегами и снайперы с СВД будут держать на прицеле окна замка во время переговоров. Роль массовки выполнял отряд Красной Гвардии из Путиловского завода, один из самых преданных Сталину и дисциплинированных. Решение было твердым. Если кто-то из юнкеров захочет проявить ненужный героизм и пострелять, то тут же получит пулю в лоб или любое другое место, обеспечивающее летальное поражение организма. Дед сказал, что надо действовать решительно и не подвергать наших людей риску. И вот мы у замка. Похоже, что агенты-информаторы генерала Потапова не ошиблись. Вокруг здания, в котором в свое время придушили императора Павла I, отирались какие-то подозрительные личности с винтовками. Некоторые из них были в военной форме, некоторые в гражданском. Увидев наш кортеж, который вывернул со стороны Марсова поля, они засуетились и, пригибаясь, словно под обстрелом, помчались к воротам. Пока мы приближались, в замке успели закрыть наглухо толстые входные ворота и выставить в окна пулеметы. Похоже, что ребята собрались отсидеться за толстыми стенами царевой крепости и не сдаваться каким-то там большевикам. Я сел в Тигр, велел водителю подъехать поближе к воротам и через мегафон попытался вести переговоры с засевшими в Михайловском замке обормотами. Господа юнкера и господа офицеры, предлагаю открыть ворота и впустить парламентариев для переговоров. «Новая власть обещает вам, что все желающие продолжить службу в качестве офицеров в обновленной русской армии продолжат учебу и к ним не применят никаких репрессивных мер. В этом я даю вам слово офицера». «А в каком полку вы служите, господин офицер?» — крикнул мне в ответ из окна человек в офицерской форме с погонами полковника. «Почему мы должны вам доверять?» «Старший лейтенант Груби Соев, Честь имею» ответил я слишком любознательному полковнику. «А вы кто, господин полковник? Пока, боюсь, это у меня нет оснований доверять вам. Надеюсь, вы не побоитесь сообщить мне свое имя?» «Полковник полковников Георгий Павлович, командующий войсками Петроградского военного округа», ответил мой собеседник. «А что это за часть такая, ГРУ? Я никогда не слышал о ней». «Это подразделение Главного разведывательного управления Главного штаба русской армии». А то, что вы о ней не слышали, неудивительно. Германцев вот тоже никогда не слышали о нас до разгрома их десанта на острове Эзель. Но теперь те, что выжили и попали в плен, знают о нас уже достаточно. Но эта история, господин полковник, вам, наверное, уже известна. Сейчас наше командование приняло решение, что нельзя позволить господину Керенскому и ему подобным окончательно развалить Россию и заключило союз с большевиками. Так это ваших рук дело. Полковник замолчал, а потом после небольшой паузы продолжил. Если это так, то я готов поверить вам. Но сдержат ли слово и не расправятся ли с юнкерами и офицерами ваши союзники-большевики? Ведь мы хорошо помним, что происходило в Кронштадте и Гельсингфорсе в феврале этого года. Тогда с офицерами не церемонились». «Георгий Павлович», — сказал я, наблюдая за тем, как в окнах показались лица юнкеров и офицеров с интересом прислушивающихся к нашей беседе. «Наши союзники — это правильные большевики». Они понимают, что Россия – страна большая и богатая, и именно поэтому она вызывает вожделенный интерес у других стран. И чтобы умерить аппетиты у желающих нас пограбить, нашему государству, какой бы общественный строй в нем не существовал, необходимы сильная армия и флот. Помните, еще император Александр Третий говорил, что у нас, кроме этих союзников, нет больше никого, а армия не может существовать без офицерского корпуса. Так что желающие посвятить свою жизнь служению Отечеству – Могут нас не опасаться, а вот те, кто хочет повернуть оружие против своего же народа, будут уничтожены безо всякой пощады, ибо нет страшней войны на свете, чем война гражданская». Несколько минут господа офицеры у окна совещались, потом полковник полковников ответил. «Хорошо, господин старший лейтенант Гру, мы верим вашему слову, мы откроем ворота и не будем оказывать вам сопротивление. Скажите, что нас ждет?» «Разговор по душам», — ответил я. Все, желающие остаться в армии, останутся, дав честное слово, служить народу и России. Своего рода новая присяга, ведь старая с момента отречения Николая II уже недействительна. Ну а те, кто не захочет этого делать, будут уволены из армии. Вас устраивает мой ответ? Вполне, — ответил полковник. Ворота замка со скрипом распахнулись, и из них с опаской стали выходить юнкера. Они были без оружия. Но, как я позже узнал, не везде переговоры прошли так же гладко и без кровопролития. Кое-где пришлось пострелять, например, во Владимирском пехотном училище на Петроградской. Были жертвы с обеих сторон. Погибло несколько красногвардейцев и все оказавшие сопротивление. Наши снайперы и пушечно-пулеметный огонь с бронетехники быстро охладили горячие головы. В общем, денек выдался жаркий, но, слава богу, мы успели. Отдельные горячие очаги были быстро и решительно подавлены а большинство решило не доводить до греха. Итак, для советского правительства это первое испытание закончилось благополучно. Но впереди еще было много дел, много нерешенных проблем, много пота, крови и слез. Кстати, задушевные беседы с полковником Полковниковым и другими офицерами подтвердили, что в этом деле наличествуют британский и французский след. Можно сказать, что господа дипломаты вели себя с истинно слоновей и и не стесняясь в методах. Пора ловить их на горячем и устраивать скандал. Уже приедет полковник Бережной со своим цирком, он ими займется. Уже после этой операции, вернувшись в Смольный, я встретился там с капитаном Рагуленко, известным всему честному народу под позывным «Слон». Он мне и рассказал, как они тормознули броневики, которые юнкера пытались угнать из манежа. «Проезжаем мы тут по Невскому на машине с генералом Бонч-Бруевичем», рассказывал капитан Рагуленко. «Слышим по рации сообщать, что какие-то типы с оружием ломятся в манеж и хотят угнать броневики». Просить помощи, в общем. Ну, педаль на газ, бронетранспорт вперед. Завернули мы, что называется, на огонек. Оказывается, из десяток юнкеров и офицеров решили угнать несколько броневиков. Пришлось с ними разобраться и разъяснить противоправность их поведения. Поначалу попробовали воздействовать на сознательность. Но они не захотели слушать даже генерала и полезли в драку. Правда, стрельбы не было. Но тут мои ребята показали им мастер-класс рукомашства и ногодрыжества. «Дерьмо они, а не фронтовики. Скажу только, слабаки они против нас. Неудивительно, что у них фриц до Риги доперли безо всякого близкрига. В общем, отметили ли мы их, люб дорого смотреть. Каждому точно светит пара визитов к дантисту, а к травматологу через одного. Тут и Красная Гвардия подоспела. Мы, господ юнкеров и офицеров, разоружили и передали этим, которые с красными повязками. И пошли они солнцем полим на губу. Она все там же, на Садовой, как в мои времена. Как-то раз по молодости довелось там побывать». А генерал еще долго удивлялся тому, как-то мы лихо руками и ногами машем. Потом оставили мы хозяйство на Красную Гвардию и вернулись с генералом Смольный. Только магнит я со всех броневичков поскручивал и спрятал понадежней, ибо фиг баловаться. «Да», — подумал я, — «что, говорится, наш пострел везде поспел. Не он ищет приключения, а наоборот, они его». Покачав головой, я пошел отчитываться деду о проделанной работе. 14 -е, 1 -е, октября 1917 года 1135 балтика Такер адмирал кузнецов контрадмирал виктор сергеевич ларионов операция по принуждению германии к миру шла своим чередом Садились и взлетали на палубу Кузнецова самолеты и вертолеты, наносящие удары как по ближним тылам 8 армии, так и по территории Восточной Пруссии, Польши, Саксонии и Бранденбурга. Не имея бесконечного запаса боеприпасов и техники в качестве целей были избраны узловые железнодорожные станции и мосты через крупные реки. С одним не совсем полноценным авианосцем и полутора десятками самолетов я совершенно точно не смогу разгромить всю германскую армию. Но вот разнести в дребезги всю их логистическую структуру нам по силам. И теперь на Восточном фронте вместо Орнунга, наступает хаос. Еще не поднялся в атаку ни один русский солдат, а немецкие генералы уже начали испытывать беспокойство. Сегодня, на второй день операции, удар перенесен на немецкую союзницу, Австро-Венгрию, и целями должны стать крупнейшие железнодорожные узлы и мосты через Дунай. Не стоит забывать и о тех, чье ослиное упрямство дало старт этой мировой бойне, открывшей дорогу всем ужасам XX века. И если заказчиком Первой мировой войны была Великобритания, и она же должна была стать ее главным бенефициаром, то первый выстрел в ней сделали австрийцы, прекрасно зная, каков будет ответ из Петербурга на бомбардировки Белграда. По итогам Первой мировой не было своего Нюрнбергского трибунала. Людей, допустивших зверства против мирного населения, не судили как военных преступников. Что же, придется нам выступить в одном лице и судьями, и палачами. С минуты на минуту начнут возвращаться самолеты, совершившие сегодня уже свой второй боевой вылет на Вену. После первого были полностью уничтожены все мосты в окрестностях австрийской столицы. А после второго, целью которого был железнодорожный узел, командир авиагруппы полковник Хмелев кратко доложил с места событий. «Гнездо, я Буран. Цель полностью уничтожена. Не осталось и камня на камне. Мы возвращаемся». Следующей целью нашей авиации станут мосты через Дунай в районе Будапешта и железнодорожные узлы обеих половинок второй столицы Австро-Венгерской империи. Но не успел я передать в оперативный отдел указания о подтверждении цели для следующего удара, как с Ярослава Мудрого, а потом и со Сметливого сообщили, что к нам приближаются незваные гости две подводные лодки под электромоторами на перископной глубине. Теоретически это могли быть и британские, и германские лодки, но нам все это было как-то без особой разницы. Андреевские флаги на флагштоках различимы издалека, и любая лодка, выходящая на нас в атаку, априори считается вражеской. Просто сейчас расстояние до них на порядок превосходит дистанцию хода местных торпед. Значит, поиграем с гостями в кошки-мышки. Желательно вынудить хотя бы одну лодку всплыть из-за полученных повреждений, что называется Гюльчитай, покажи ричика». Но, к сожалению, для подводных лодок этого времени такой исход является ненаучной фантастикой. Но мы все же попытаемся. Тогда же и почти там же британская подлодка Е-19 «Командир-капитан-лейтенант Кроми». Приказ, полученный из посольства в Петербурге, был недвусмысленным. Найти и по возможности потопить союзные большевикам боевые корабли под русским флагом, крейсирующие в центре Балтики, а также принадлежащие этой же эскадре несколько вспомогательных крейсеров и транспортов, отшвартованных в торговой гавани Петрограда. Приказ вероломно атаковать союзника был бы чудовищным для военного флота любой державы, кроме Великобритании. Эта страна никогда не ставила ни в грош ни одного союзника, считая их или временными попутчиками, или простыми вассалами. Зато различных интересов у Британии было хоть отбавляй. Капитан-лейтенант Кроме был не только моряком, точнее, не столько моряком. Основной своей работой он считал секретную службу его величества. Он знал, что сейчас у его страны только один интерес. Русские должны продолжать приковывать к себе более половины всех наличных сухопутных сил Германской империи. После победы Им можно кинуть кусочек вражеской территории, а может и нет. Но сейчас пусть они продолжают умирать во имя священных британских интересов. Правительство большевиков и их таинственные союзники придерживались прямо противоположной точки зрения. Капитан-лейтенант Кроме знал, что они собирались в ближайшее время выйти из совершенно ненужной России войны, направив всю ярость Тевтона в западном направлении. Этого ни в коем случае нельзя было допустить, тем более, что и среди большевиков имелись сторонники так называемой «революционной войны с Германией». Но в правительство большевиков не попал ни один из этих людей, давно и прочно связанных с одной или несколькими разведками Антанты. То, что премьером стал не Ульянов, не Троцкий, не Свердлов, а мало кому известный Сталин, еще больше обостряло ситуацию. Когда к финишу первой приходит «Темная лошадка», Значит, здесь дело нечисто, и кому-то это надо». Внезапный разгром германского флота Манзунда показал, что кому-кому, а немцам большевики точно не служили. Десантный корпус, линейный крейсер и несколько легких крейсеров – слишком большая цена за операцию прикрытия. Всю картину ужасающей бойни, устроенной немцами, неизвестной кадры под русским флагом, сподобилась наблюдать команда лодки С-26 лейтенанта Дауни. В общем, получив приказ посла Бьюканана, капитан-лейтенант Кроме колебался недолго. Три малых лодки типа «С», «С-26», «С-27» и «С-35» он направил к Петрограду, приказав уничтожить транспортные суда и вспомогательные крейсера. Сам же командующий британской бригадой подводных лодок возглавил отряд средних субмарин типа «Е» Е1, Е8, Е9, Е19, которые направились на поиски таинственной эскадры в центре Балтики. Первый, по причине неполадок в дизельном двигателе, вернулась на базу в Гильсингфорсе лодка Е1 капитан-лейтенанта Лоренса. Потом, принужденный взбунтовавшейся командой, повернул назад капитан-лейтенант Гудхард на Е8.